Говорят, будто он особенно сделался известен тем, что у жены его были отличные мастерицы швеи, и вся знать обращалась к ней с заказами. Падение Матвеева было решено. Представили, что нельзя такого подозрительного человека оставить правителем аптеки, когда государь болен. И аптеку отняли у Матвеева. Потом датский резидент Монсгей уезжая из Москвы, прислал жалобу, что Матвеев не доплатил ему 500 рублей за рейнское вино, поставленное им ко двору, и что на его требования прислали ему из посольского приказа фальшивый контракт на эту поставку. Там же часть первая, выпуск первой, страница 63. 500 рублей велели заплатить Гею и воспользовались этим случаем, чтобы отнять у Матвеева заведование посольскими делами и удалить его из Москвы. Когда Матвеев приехал по обычаю во дворец, боярин Родион Матвеевич Стрешнев вынес указ из комнаты в переднюю и объявил ему «Указал великий государь быть тебе на службе в Верхотурье воеводою». Посольский приказ был поручен думному дьяку Лариону Иванову. Матвеев с сыном и племянниками отправился в почетную ссылку. При них был монах, священник, учитель сына, польский шляхтич Поборский, большая дворня. Взяты были две пушки для безопасности. Но в Лаишеве Матвеева остановили. Приехал полуголова московских стрельцов Лужин — и потребовал книги лечебника, в котором многие статьи писаны цифирью, потребовал двоих людей, Ивана Еврея и Карлу Захара. Матвеев отвечал, что книги нет, а людей выдал. С месяц после этого прожил Матвеев в Лаишеве, как однажды разбудили его ночью. Приехали из Москвы думный дворянин Саковнин, И думный дьяк Семенов, «Давай жену Ивана Еврея, давай письма, давай имение на осмотр, давай племянников, давай монаха, давай священника, давай всех людей». Матвеев сейчас все и всех выдал. Соковнин семёнов поехали на съезжий двор и послали оттуда за Матвеевым, чтоб пришел сейчас же. Боярин шел пешком. Здесь расспрашивали его племянников и людей о знаменитом лечебнике, взяли сказки за руками, взяли с Матвеева сказку о том, как составлялись и подносились лекарства больному царю. Матвеев показал, что лекарства составлялись докторами Костериусом и Стефаном Симоном по рецепту, а рецепты хранятся в аптекарской палате. Всякое лекарство... Отведывал прежде доктор, потом он, Матвеев, а после него дядьки государевы, бояре, князь Федор Федорович Куракин и Иван Богданович Хитрово. После же приема, что оставалось лекарство, допивал опять же он, Матвеев, в глазах государя. За Соковниным и Семеновым явился Влаишев дворянин с указом перевести Матвеева в Казань. Здесь воевода Иван Богданович Милославский приставил к нему караул. И скоро пришел царский указ — отпустить людей по деревням, других на волю. Потом ночью приехал дьяк Горохов, где имение давай сейчас. Матвеев отвечал — «В животах моих ни краденого, ни разбойного, ни воровского». Ни изменного, ни заповедного нет. Животы отца моего и родителей его, Животы матери моей и родителей ее, И мои нажитые милостью Божию И великих государей жалованием, За посольские службы и за мои работы ратные, За крови и за всякие великие работы В шестьдесят девять лет нажитые, а когда час пришел невинному нашему разорению, что великий государь изволил животы все взять без вины моей, в том воля Божия и его государская. Приехал стольник Тухачевский, назначенный приставом к Матвееву, и потребовал от него пушек, пороху, свинцу, панцирей, шапок, наручей. кунятию «Всякого воровства был я починщик, а не к начинанию», — отвечал Матвеев. Затем явился присланный от воеводы Стрелецкий голова, взял Матвеева, сына его, людей с женами и детьми, и повел в съезжую избу пешком на позор людям. Тут в съезжей избе объявили ему вины — Он написал в сказке своей в Лаишеве, что после приема лекарства государем остаток выпивал он, Матвеев. Но дядьки государевы, князь Куракин и Хитрово, объявили, что никогда он не выпивал остатков. Лекарь Давыд Берлов донес, что лечил он у Матвеева человека его, Карлу захара И тот говорил ему, что болен от господских побой. Однажды он заснул за печью в палате, в которой Матвеев с доктором Стефаном читали «Черную книгу». Во время этого чтения пришло к ним множество злых духов и объявили, что есть у них в избе третий человек. Матвеев вскочил и, найдя его за печью, сорвал с него шубу, поднял, ударил о землю, топтал и выкинул из палаты замертв Берлов прибавил, что он сам видел, как Матвеев с доктором Стефаном и переводчиком-греком Спафари, запершись, читали черную книгу. Спафари учил по этой книге Матвеева и сына его Андрея. Матвеев хотел было говорить, что дьяк Горохов крикнул «слушай, молчи, а не говори», У Матвеева отняли боярство, все имение, дали только тысячу рублей и сослали на житье в Пустозерск вместе с сыном. В страшном горе среди лишений всякого рода Матвеев отправил три челобитные к царю с оправданием, к патриарху и ближним боярам с просьбами о ходатайстве. Старик, опытный в делах правления, но неопытный в бедствиях жизни, не мог отказать себе в утешении жаловаться и надеяться, что жалоба будет иметь действие, не рассудил, что бессмысленность обвинений и незаконность заочного осуждения отнимали всякую надежду к оправданию и облегчению участи, пока несовершеннолетний царь окружен милославскими и хитрово с товарищами.